Тем временем Герфиш Бахер, любитель антиквариата, детективного чтива и вина, после обнаружения старой Библии с записями Терезы, пустился на поиски разгадок. Раскопал он немало и о Ферве, и о Терезе. Загадочная история совершенно незнакомых ему людей, живших 300 лет тому назад, незаметно захлестнула бакениста. Он решил написать... Первый в своей жизни детективный роман в основу коего он положит историю любви Терезы и Ферви. Ничто не препятствовало Фишбахеру, а стабильное финансовое положение и наличие свободного времени позволяло тратить время на путешествия, расширяя географию поездок от итальянских католических монастырей до парижских музеев, библиотек и архивов. Сегодня он летел в Москву, Черес Париж на встречу с русским археологом Вениамином, чтобы поподробнее расспросить его о пещерном человеке бароне Браунинге и невероятном мире, которым правила некая Тереза. А в это время в небесной канцелярии, несмотря на молчание чертога памяти, всё текло своим чередом. Стрелы Кубидонов всё ещё обладали магическим свойством. Тереза исполняла данное фифи. Слов, хотя и не в полном объёме, но кандидатура для внучки Машеньки была найдена достойная. И в этот раз глава департамента решила, что сама проконтролирует стрелка. Божественный стрелок сидел перед картой, как охотник в засаде и ждал лишь отмашки шефа. Маша, Елена Они возвращались из Парижа в Москву. Как только подруги вышли из аэропорта к Маше, тут же подбежал Фишбахер. Он прилетел налегке, без багажа, тем же рейсом, что и Маша, вышел из аэропорта чуть раньше и поджидал русскую незнакомку. Девушка ему приглянулась ещё на посадке в Париже. Она живой и звонко хохотала в разговоре с подругой. Её синие глаза светились от счастья, а щёки украшали милые Ямочки मुज की Please do excuse me from the moment I saw you at the gate in Paris I felt फैल्थ overwhelming urge to take you for a dinner Please say yes Пожалуйста Простите меня. С того момента, как я увидел вас на посадке в Париже, меня охватило непреодолимое желание пригласить вас на ужин. Пожалуйста, скажите да. Пли, скомандовала Тереза, и волшебная стрела попала по назначению, объединив крепкий и долгий союз два одиноких сердца. Маша в лице уважаемого Фишбахера наконец-то найдёт женское счастье и родит ему на радость прелестную дочь душа Фифи обретёт покой а что станет с Терезой это было пока неизвестно а в это время в чертоге памяти генерал Виктор Блейц расположился в позе медитации и контактировал со своим высшим я со своей прародительницей Майей Да-да, с той самой иллюзией, которой миллионы лет пыталась найти. Абсолютно. Виктор Блэйдс молча кивал головой, а перед ним на карте выстраивались в ряд три шестерки. Первая шестерка вышла из даты 6 мая, вторая была самой лилой. Третьей стала игральная кость, выпавшая шестеркой вверх. Как только шестёрки собрались в число 666, главнокомандующий Виктор Блейц открыл глаза и скомандовал: "Вперёд, в атаку!" Из труб чертого памяти вылетели первые посланники апокалипсиса. Бравая армия клонов Виктор Блейца, главного агента Май За наступательной операцией сверху наблюдала Майя и хитро потирала руки. Ну что, старый плут, абсолют, да и игрался. Вот я и добралась до тебя. Сначала мои агенты на навирусы уничтожат всех твоих игроков на земле. Потом, наевшись органикой, они возьмутся за поднебесье, а после мутируют. И сотрут в порошок нижний мир. Вот тогда посмотрим, где ты будешь прятаться. Хе -хе. Платон, предавший Терезу, получил полную неприкосновенность от Виктор Блейца и выполнял указания нового шефа. Терезу заперли в отделе перерождения, и она ждала ссылки в поток. Старая одинокая женщина так и не узнала, что её возлюбленный Мистер Ферви после убийства наследника французской короны сошёл с ума. Ферви отрёкся от своего имени и прошлого. Он бродил по миру, пытаясь забыть содеянное, много пил, а в конце жизни, не найдя покоя, умер. Был похоронен как безымянный, в общей могиле для бездомных, а после никчёмной земной жизни попал в нижний мир, и чем настоячивее Тереза хотела найти своего возлюбленного, Тим сильнее Фэрви хотел забыть ту рать, который он совершил преступление и убил человек. В нижнем мире к его радости память его начала тихоньку угасать. Сама королева нижнего мира заботясь о своих подданных запретила въезд в него Терезы, чтобы несчастный Фэрви мог спокойно существовать. И спустя 300 лет он наконец-то позабыл Терезу. Но каждое утро протирал от пыли портрет молодой девушки с развивающимися золотыми локонами, которой когда-то выменил у чернокожего лефтёра Святой Валентин, ошарашенный новостью о захвате Поднебесья, остался в низах. И пока армия Виктор Блэйца наносила смертельные удары по земле, в Поднебесье его бравый помощник в лице Платона и отправлял в поток ангелов целыми пачками.